Дополнительная информация и подробные разъяснения в книгах. Трансерфинг реальности с первой по пятую. Взлом техногенной системы. Апокрифический трансерфинг. Вершитель реальности. Форум сновидений или обратная связь. Практический курс трансерфинга за 78 дней – «Таро. Пространство вариантов».